Гришаев отвел ее к себе. Аля не сопротивлялась, чувствовала своей истерзанной шкуры, что спорить бесполезно. Лучше уж так, лучше с ним. Многим лучше, чем сидеть в пустой комнате и ждать, когда Тимур придет в себя и вернется, чтобы отомстить. А он вернется. Гришаев плохо знает ее упрямого и смертельно опасного мужа. Но на одну ночь она все-таки получила передышку. Может быть, ей даже удастся уснуть, если Гришаев проявит хоть чуточку понимания. Не проявил, зря надеялась. Усадил на кровать, сам присел напротив, уставился не мигающим взглядом, точно она не человек вовсе, а какое-то диковинное существо. И глаза у него не черные, а темно-синие, а ресницы густые, девчоночьи. Смотрел долго. У Али аж в затылке заломило от этого его взгляда. В очках ему было лучше, очки очень удачно маскировали этот его внимательный, ничего общего, не имеющий с привычной рассеянностью взгляд. «Раздевайся», — сказал, насмотревшись. «И не дергайся, больно ты мне нужна. Раны нужно обработать». Раны обработать. Во рту стало горько и солоно, как от крови. Тимур тоже обрабатывал ее раны, когда все заканчивалось, даже дул на них, чтобы не щипало после зеленки. У Грешаева не было зеленки. Зато была початая бутылка водки. Не жалеючи, он плеснул водки на угол полотенца и также нежалеючи приложил полотенце к каленному животу. Аля взвыла. «Больно?» — Гришаев усмехнулся. «Все-таки странные вы, бабы-существа. Когда тот урод тебя на ремни резал, молчала, а сейчас кричишь. Что ж ты, дуреха, молчала-то? Синие глаза приблизились, осуждающе сощурились. Что ж ты раньше-то не заорала?» Зачем? Боль отводки почти прошла, трансформировалась в успокаивающее тепло. Затем, что я сначала и в самом деле думал, что вы просто так, забавляетесь. Подсматривал? Не подсматривал, просто мимо проходил. Хорошо. Что хорошо? Хорошо, что не прошел мимо. Пройдешь тут, когда прекрасную даму негодяи всякие обижают. Про прекрасных дам это, наверное, в твоих умных книжках написано. «Лицо у него красивое. Нет, не такое идеально красивое, как у Егора. По-другому. Скулы высокие, азиатские, сизая щетина на щеках и подбородке, наверное, колючее, если рукой провести. И брови в разлет, черные, как и ресницы. А волосы светлые, выгоревшие на солнце, давно не стриженные, взъерошенные. Что же она раньше-то ничего не видела? Панаму видела, жилетку, рубашечки пионерские, очёчки безобразные видела». а лица не видела. Хорошо маскировался, умело. Сказочник, фольклорист, ботаник. В умных книжках много чего интересного написано. Гришаев перевел взгляд салиного лица на полотенце. Белая махровая ткань пропиталась кровью, пошла некрасивыми разводами. А ведь руку он с живота так до сих пор и не убрал. Болит еще? Нет. Аля тряхнула головой, отодвинулась подальше от руки и от полотенца. Хотела было прикрыть живот покрывалом, но передумала. Жалко портить хорошую вещь. Хватит, что полотенце испортило. Я тебе свою рубашку дам, хочешь? Гришаев все правильно понял. Не бойся, она чистая, даже ни разу не надеванная. Ну так что, дать? Дай. В рубашке оно, конечно, удобнее, если не жалко. А чего жалеть? Гришаев встал, кроватные пружины тихо скрипнули. У меня такого добра целый запас. Тебе какую, розовую или голубую? Он извлёк из дорожной сумки разноцветную стопу. «Мне любую. Спасибо». «Тогда голубую. Она тебе как раз под цвет глаз. У тебя глаза красивые, знаешь?» «Красивые. Глаза как глаза. Самые обыкновенные, серо зеленые невыразительные. Не то, что у товарища Федора или вот даже у самого Гришаева». «Я в ванную, можно?» «Иди. Полотенце там на вешалке чистое. Мария Карповна как раз сегодня поменяла. И рубашку не забудь». Он сунул ей в руки голубой сверток. Оказывается, она замёрзла. Оказывается, у нее зуб на зуб не попадает то ли от холода, то ли от пережитого. А роза у Тимура не получилась. Плохой из него художник, никудышный. От воспоминаний о муже холод опять вернулся. Даже горячая вода не помогала. Что же ей теперь делать? Как же ей теперь дальше-то жить? Гришаев, он, конечно, защитник и рыцарь в сияющих доспехах, но надолго ли? Ладно. Этой ночью ей бояться нечего, а дальше... Гришаевская рубашка была длинной, доходила до колен и пахла на удивление вкусно. Не дешевым тройным одеколоном, как она себе нафантазировала, а чем-то сдержанно дорогим. Еще один парадокс. Ну, успокоилась. Он сидел на кровати взъерошенный, без очков больше похожий не на ученого мужа, а на мальчишку. Почти. В подтверждении своих слов она кивнула, аккуратно расправила завернувшийся подол рубашки. «Я же говорил, что тебе пойдет». Он тоже кивнул, спрыгнул с кровати, протянул Али ту самую початую бутылку. «Пей». «Зачем?» Она отступила на шаг. «Чтобы напиться? Зачем еще?» «Пей! Иногда водка с успехом заменяет успокоительные». «Я спокойно. «Я вижу! Пей!» Водка была горькой и обжигающей, и вышибающей слезу. Водка в самом деле помогла. Тиски страха не разжались окончательно, но хотя бы ослабли. Теперь можно было дышать полной грудью, смотреть в глаза Гришаеву и даже не бояться задушевных разговоров. Задушевные разговоры начались после третьей рюмки. Под натиском водки холод отступил, уступая место настороженной расслабленности. «За что он тебя?» Гришаев не стал ходить вокруг да около. Гришаев хотел знать, во что ввязался. «Не знаю. И давно у вас так?» Давно. Раньше было не так плохо. Аля поежилась. Раньше он без ножа, только руками и плёткой. Значит, плёткой. По его лицу было не понять, о чем он думает, жалеет ее или осуждает за бесхребетность и неспособность дать отпор. Рассказать ему, что она пыталась, даже нож взяла, нет, не стоит. Нож это слишком личное, почти такое же личное, как роза на ее животе. Роза, точно почувствовав ее внимание, полыхнула болью. Аля поморщилась. «Болит?» Гришаев смотрел куда-то поверх ее головы и спрашивал скорее из вежливости. «Фольклористы. Они ведь вежливые, у них работа такая». «Не болит. Почти». «А чего не разведешься? Если он такая скотина, бросила бы его и все дела?» «Я уже пробовала бросить». «И что?» «Нашел». Захотелось задрать рубашку и показать Гришаеву шрамы, старые и еще совсем свежие, и следы от сигаретных ожогов тоже показать. Не нужно все это. Он и так уже видел розу. И сегодня тоже нашел. Он не спрашивал, он утверждал. Может, мне еще раз попробовать? Она тоже не спрашивала. Или спрашивала, но не у него, а у себя. Если уехать прямо сейчас. Ничего не выйдет? Гришаев покачал головой. Почему? Ей вдруг стало обидно. Что же он так категоричен? Почему уверен, что она слабая и беспомощная? Пока не закончится следствие, никто отсюда не уедет. Гришаев подсел поближе, поскреб бицепс. Слышала, что следователь сказал? «А если наплевать на следователя?» «Алевтина, ты еще не в курсе, но твоего деда убили». Гришаев нахмурился. В его крови нашли остатки яда. Сложного яда, подобного. «Какого?» Спросила она растерянно. Кураре подобного. Есть такие яды, парализующие гладкую мускулатуру, вызывающие остановку дыхания и мучительную смерть. Вот таким твоего деда и убили. Его бы ни за что не нашли, если бы здешним криминалистам из области недавно не подбросили крутейший набор реактивов. Вот они на радостях и оторвались. Проверили все, что только можно. И нашли. А Василиск? У нее в крови, наверное, тоже этот загадочный яд, потому что дышать сразу стало тяжело и мучительно. «Ты что, маленькая?» Гришаев неодобрительно покачал головой. «До сих пор веришь в сказки?» «Нет никакого Василиска». «А кто есть?» «Человек есть, вот кто. Человек, которому выгодно, чтобы твой дед побыстрее отправился на тот свет». «Как думаешь, кому это выгодно?» Она не знала, кому. То есть предполагала, но предположение это ей очень не нравилось. Все немалое наследство досталось одному единственному человеку, товарищу Федору, но представить, что он — хладнокровный убийца, разбирающийся в экзотических ядах, никак не получалось. А больше никому не выгодно, кажется. Или выгодно. Она окончательно запуталась. А еще выпитая водка мешает думать. Растекается по венам, кружит голову. «Товарищ Федор не годится». Гришаев махнул рукой, отметая Алина еще невысказанное предположение. «Не тот типаж, и вообще...» Аля не стала спрашивать, что вообще. Просто с легким сердцем согласилась с тем, что товарищ Федор ни при чем. Она спросила о другом, как ей казалось не менее важным. «А тот второй тракторист, он тоже от яда умер?» «Тракторист не от яда. Тракторист от естественных причин. Разрыв сердца или что-то вроде того. Его тоже проверили? Ну, на те яды?» «Проверяли, все чисто». Это всего лишь совпадение. Нашему отравителю просто повезло. «Ты же не этнограф?» Она осторожно коснулась Гришаевской руки. «Мне следователь прадеда ничего такого не говорил, а тебе почему сказал?» «Ты не этнограф. Кто же ты тогда?» «А ты много видела этнографов?» Он усмехнулся своей коронной кривой ухмылкой. «У тебя взгляд совсем не близорукий». Близорукий, минус полторы диоптрии. Без очков тоже нормально, но в очках солиднее. Не находишь? Она не находила, но спорить не стала. Ты дерешься? Этнографы тоже люди? Грешаев пожал плечами. Я рос в очень неблагополучном районе. Мои товарищи не любили сказки, зато любили бить друг другу морды. Пришлось соответствовать. И плаваешь ты хорошо. Пусть он знает, что она в курсе того, что это именно он спас их с товарищем Федором. Ты тоже? Я полжизни занималась синхронным плаванием. А я полжизни купался в речке с ранней весны до поздней осени. Люблю, понимаешь ли, воду. Еще вопросы будут? Вопросы были. Только вот у Али никак не получалось их сформулировать. Наверное, из-за водки. Разговор зашел в тупик. Это тяжело, когда двум незнакомым людям приходится существовать в замкнутом пространстве. Разговаривать вроде бы уже нечем, а молчать как-то неловко. И нужно что-то делать, как-то приспосабливаться, преодолевать неизбежную неловкость. Самое время поблагодарить Гришаева за гостеприимство, пожелать спокойной ночи и уйти к себе. Только вот она не может, не находит в себе сил уйти. Лучше говорить ни о чем или просто молчать, чем оказаться наедине со своими страхами. Рано или поздно Тимур вернется. И тогда ей не сдобровать. «Что-то я устал», — Гришаев зевнул. «Давай спать, а?» Как понимать это «давай спать»? Как намек, что пора уходить или как приглашение остаться? Только предупреждаю сразу. Я, может быть, и гостеприимный, но не до такой степени, чтобы уступить прекрасной даме постель, а самому спать на коврике. Кровать широкая, так что если у тебя нет особых возражений, спать будем вдвоем. Ты как предпочитаешь, с краю или у стенки? Она предпочитала в одиночестве, но если нет альтернативы, у стенки. Вот и хорошо. Гришаев широко улыбнулся, пропел. «Не люблю я спать у стенки, упираются коленки. Я люблю, когда просторы, никаких ограничений. Значит, устраивайся, а я сейчас». Женский крик, такой громкий, что в окнах, кажется, задрожали стекла, заставил их обои вздрогнуть. «Что за черт?» Гришаев выскочил на балкон, Аля выбежала следом. «Что-нибудь видишь?» — спросил он, всматриваясь в кромешную темноту. «Это Эллочка орала, что ли?» «Кажется, она». «А где?» «Где-то близко. Может, возле озера?» «Надо бы посмотреть». Что-то сегодняшняя ночь не особо благоприятствует прекрасным дамам. Гриша вернулся обратно в комнату. «Я с тобой». Аля ухватила его за рукав рубашки. «Ты в неглиже». Он окинул многозначительным взглядом ее голые коленки. «Дай мне минуту, чтобы одеться. Ну, пожалуйста». 30 секунд. Гришаев вытолкал ее из комнаты. Время пошло. 30 секунд хватило на то, чтобы достать из шкафа и натянуть джинсы. Аля выскочила из своей комнаты, когда Гришаевская спина уже маячила в конце коридора. Пришлось догонять ей, точно малое дитя, хватать его за руку. Не стыдно, потому что страшно. Элочкин крик всполышил весь дом. Они были уже на лестнице, когда наверху хлопнули двери и послышались торопливые шаги. Наверное, это Толик с Николаем. Или Егор. Им не пришлось бестолково метаться в темноте. Элочка Оралой не собиралась замолкать. Разве что крик ее стал чуть глуше, временами захлебывался и срывался на придушенный хрип. Гришаев шел очень быстро, тащил за собой оскальзывающуюся и спотыкающуюся алю, тихо чертыхался. Позади слышались возбужденные мужские голоса. Николай и Толик не отставали. Элочка стояла на берегу у самой кромки воды. Элочка всматривалась в темноту и жалобно всхлипывала. Рядом суетился Вадим Семенович, тщетно пытаясь успокоить супругу. «Что тут у вас?» Гришаев отпустил Алену руку, шагнул на берег. «Там!» Элочка икнула, махнула рукой в сторону лодочного причала. «Мы с Вадиком идём, а он там стоит на самом краю. Я хотела мимо пройти, а этот решил посмотреть». Она со злостью врезала кулачком в грудь Вадима Семеновича. «Посмотрел, да? Насмотрелся, козел вонючий!» Гришаев опасливо обошел бьющуюся в истерике Элочку, спросил у Вадима Семеновича. «Кто стоит? О чем она?» Ответить Вадим Семенович не успел, потому что по крутому склону на берег скатились экологи и Егор. «Что за шума, драки нету?» Толик подпрыгнул на месте, рвался в бой. «Дамочка, да не орите вы так! Всех василисков нам здесь распугаете!» Элочка не ответила. Эллочке было не до обид, потому что было очень страшно. И страх этот был не придуманный, чтобы привлечь мужское внимание, а самый что ни на есть настоящий, первобытный. «И вы здесь?» — Вадим Семенович осуждающий уставился на Алю. «Почему вы здесь, когда он там?» «Кто он?» — хором спросили Гришаев и Николай. «Муж ее, вот кто!» Вадим Семенович точно так же, как до этого Элочка, кивнул в сторону причала. «Видите? Плавает!» Он плавает, супругу мою пугают, а вы тем временем совершенно посторонним мужчиной прохлаждаетесь. Наверное, это должно было прозвучать обидно про постороннего мужчину, но Аля не обиделась. Она смотрела в ту сторону, куда показывал Вадим Семенович, туда, где в черной воде что-то белело. И не что-то, а Тимурова рубашка. Приплыли. Николай зло присвистнул, шагнул на причал. Следом направился Толик с Егором. Гришаев уходить не спешил. Стоял на берегу, задумчиво ковырял носком сандалии влажный песок. «Кто приплыл, а кто и уплыл». Вадим Семенович сорвал с головы Панаму. Зачем ему Панама посреди ночи? Утер ей влажное от пота лицо, зачистил точно опасаясь, что его перебьют. «Мы с Алочкой прогуливаемся, никого не трогаем, а он стоит на причале, руки раскинул и поет что-то странное, не по-русски. Почему не по-русски, а?» Не по-русски, потому что татарин. Как же здесь холодно. От озера тянет сыростью и пахнет как-то... Жутко пахнет. Элочка моя говорит, не трогай его, Вадик. Видишь, человек не в себе. А я, дурак старый, сунулся. Вадим Семенович жалобно всхлипнул, достал из кармана носовой платок, шумно высморкался. Думаю, мало ли что. Думаю, может, человеку помощь какая нужна. Ну и окликнул. «Вежливо так, чтобы не нарушить, так сказать, уединение. Кто ж думал, что он ненормальный, что возьмет и такое сотворит?» Со стороны причала послышался громкий всплеск. Кто-то из мужчин с берега было не разобрать, кто именно спрыгнул в воду. Вадим Семёнович замер, вытянул шею, даже Элочка перестала причитать. «Точно приплыли!» Голос был злой и растерянный одновременно. «Кто это? Кажется, Николай?» «Принимайте еще один труп, господа хорошие! Получите и распишитесь!» Не успели слова Николая раствориться в стелющемся над озером тумане, как округу огласил забористый мат. Толик в выражениях не стеснялся, Толик желал поведать миру все, что он думает об этом грёбаном озере и об этом гребаном Василиске, а заодно об этом грёбаном утопленнике». «Утопленник, белая рубашка, песни на непонятном языке. Тимур?» Берег под ногами качнулся, чтобы не упасть, Аля вцепилась в Гришаева. «Вот видите? Видите?» Вадим Семенович сделал маленький шажок в сторону причала. «Утонул! Гад какой! И мы с Элочкой теперь виноватыми будем. А ведь могли пройти и мимо, и горе бы не знали!» Он вздохнул, сказал с неожиданным пафосом. «Не делай людям добра, не будет зла. Я ж как лучше хотел, оно вон, как вышло». «А как оно вышло?» Вежливо поинтересовался Гришаев. «А так и вышло, что этот, который муж...» Вадим Семенович метнул Валю испепеляющий взгляд. «Стоял, стоял, пел, пел, а потом как сиганет в озеро. Я сначала подумал, что он просто искупаться решил. Но ведь в одежде же...» Тоже купается в одежде-то. Я еще понимаю, совсем без одежды. Сиганул, и что дальше? Грешаев тронул его за локоть, направляя поток причитаний в нужное русло. А то дальше, что я вспомнил как Давича, наш Федор тонул и испугался. Думаю, вдруг человек выпивший, я ж не следил, сколько он за ужином выпил. Но вот думаю, выпивший, а пьяным, сами знаете, и море по колено. Бросился на причал, добежал до площадки, а его уже не видать». «То есть тьма вокруг, кромешная, в метре ничего не видно. Я бы, может, спрыгнул за ним, но плаваю, как топор, а тут еще темнота эта. Элочка тоже подошла». Вадим Семенович осторожно приобнял всхлипывающую супругу. «Мы долго стояли, все ждали, что ему купаться надоест. Кто ж думал-то, что оно вот так?» Он внезапно из воды выпрыгнул. Вдруг почти нормальным голосом заговорила Элочка. «Прямо возле лодок. Вода забурлила сильно-сильно и кругами пошла. Причал даже пошатнулся. Или мне показалось?» Она вопросительно посмотрела на мужа. «Не показалось». Тот старательно закивал, соглашаясь. «Вот видишь, у меня ноги мокрые и брюки тоже. Это потому что волна пошла и их замочила». «Да, волна пошла. Причал зашатался, а потом он выпрыгнул, словно чертик из табакерки». Элочка поежилась. Как будто даже не сам выпрыгнул, а вытолкнуло его что-то. Я сначала подумала, что этот урод специально нас напугать решил. А потом смотрю, а он вниз лицом лежит и не шевелится. А озеро все вздыбилось, и звук такой... Она на секунду задумалась. Как будто на дне трансформаторная будка. Вот какой. «Вы, наверное, очень сильно испугались?» — сказал Гришаев сочувственно. Еще бы мы не испугались, когда тут такое творится!» Элочка нервно дернула плечиком. «Муженёк у тебя, козел припадочный!» Она с ненавистью посмотрела на Алю. «Только приехала уже, успел отдых всем испортить. Сейчас точно менты понаедут, начнут расспрашивать, допрашивать. Элочка, солнышко, мы же с тобой не виноваты!» Вадим Семёнович нерешительно переступил с ноги на ногу, оставляя на влажном песке следы от сандалий. «Это ты ментам будешь и рассказывать, что не виноваты!» Эллочка зло оттолкнула супруга. «А менты скажешь, что это мы с тобой его утопили!» Ответить Вадим Семенович не успел. Из предрассветного тумана, который с каждой минутой становился все гуще, выплыла высокая фигура. «В общем, не доставали мы его. Спасать тому же некого, а вытащи на берег, так следа к нам потом головы пооткручивать, что место преступления изгадили», сказала фигура голосом Николая. «И что там с ним?» — спросил Грешаев. «А ты бы сам пошел и посмотрел. Из тумана вынырнула вторая фигура. Или ты только страшные истории рассказывать умеешь, а когда дело доходит, так кишка тонка?» Егор злился. Не на утонувшего Тимура, ни на всполошившую всех Элочку, Егор злился именно на Грешаева. И злость его была такой же призрачно неоформленной, как этот предрассветный туман, который пушистым облаком накрыл озеро и дом». Ответить Гришаев не успел. Николай его опередил, сказал устало. «Хватит собачиться!» «Толик! Эй, Толик! Что ты там завис? Сюда иди! Надо ментам позвонить!» И добавил совсем тихо. «Ох, блин, веселуха начнется! Третий жмурик за неделю!» «Алевтина, а позвольте полюбопытствовать!» В присутствии Егора и Николая Вадим Семенович осмелел. Даже голос его сделался звонким, обличающим. «Как это вышло, что ваш супруг оказался на озере в полнейшем одиночестве? Что же вы его одного-то отпустили? Человек ведь с дороги, уставший, выпивший. Мало ли что. Неужто сердце не дрогнуло?» «Не дрогнуло, потому что устало дрожать. Сил не осталось даже на то, чтобы бояться. В голове пустая иголка и вместо мыслей о шметке тумана». Тимура больше нет. Тимуру тонул и плетка-семихвостка осиротела. Вдруг руки задрожали, и губы тоже, и дышать стало тяжело. На плечо легла горячая ладонь, не то успокаивающая, не то предупреждающая. «А позвольте в таком случае и мне полюбопытствовать!» Голос Гришаева звучал спокойно, точно разговор носил исключительно светский характер и никаким боком не касался аленого мертвого мужа. Что вы делали на озере среди ночи? Согласитесь, время для прогулок — не самое подходящее. Подходящее, если прогулка романтическая. Вадим Семенович подбоченился, с вызовом вздернул подбородок. Если хотите знать, у нас с целочкой второй медовый месяц, вот. И в самом деле романтично. Ладонь с плеча сместилась к затылку, запуталась в распущенных волосах. «Наверное, поэтому вы каждый день ровно в полночь уходите из поместья и возвращаетесь только под утро». «Не твое собачье дело!» Вдруг вызверилась Элочка. «Когда хочу, тогда и гуляю. Кстати, гуляю с собственным мужем, а не с каким-то там подозрительным типом. Думаешь, мы тут все слепые? Думаешь, не видели, как ты с этой шалавой...» Она ткнула пальцем Валю. Прошлой ночью развлекался. Так что у самих рыльца в пушку. Так что не надо нас дешевыми понтами пугать. Может, это вы его и порешили, муженька-то, чтобы не мешал. Элочка, душа моя. Гришаев говорил спокойно, но в голосе его отчетливо слышалась угроза. Вы, по всей вероятности, что-то путаете. Вы же сами всего каких-то пять минут назад говорили, что видели, как господин Юсупов совершил самоубийство. «А вот ничего я не видела. Ясно тебе, очкарик недоделанный?» Эллочка помахала перед Гришаевским носом кулаком. «Может, он не сам в воду сиганул. Может, его столкнул кто? Может, ты и столкнул. Или вот любовница твоя? Пусть менты сами разбираются, от чего он коньки отбросил, а я им в этом деле не помощник. Темно было и туман. Мы с Вадиком подбежали, а он уже в воде, мертвый. И как он в воде оказался, мы не видели». «Вадим Семёнович, можно вас на пару слов?» Гришаевская ладонь соскользнула с салиного затылка, и унявшаяся была дрожь снова вернулась. «Нечем мне с вами разговаривать, молодой человек!» Вадим Семёнович раздраженно взмахнул рукой. «Ребята, ну кончайте вы этот базар!» Подал голос, прыгнувший с причала Толик. «Противно слушать, честное слово. Там человек мертвый, а вы тут отношения выясняете». «Я же сказал всего на пару слов». Гришаев шагнул к Вадиму Семеновичу, аккуратно ухватил за ворот рубашки, притянул к себе, что-то шепнул на ухо и почти сразу же отпустил. После этого Вадим Семенович сделался точно сам не свой, задышал часто-часто, утерся панамой и, подхватив сопротивляющуюся Элочку под руку, потащил в сторону дома. «Преградил его утопить, если не заткнется?» — усмехнулся Толик, усаживаясь прямо на влажный песок. «Что-то вроде того». Гришаев кивнул, а потом спросил, «Ну что, звоним в милицию?»